Дуня притихла. А полковник знает про тайник? Экая, с чего бы мы открыли полковнику про тайник? У него, небось, своего добра напихано было на две кошевы. Цапнули его вместе с добром. Цапнули? Да! Ты все проспала. Полковника заарестовали сразу, когда Харунжева Мотовилова схватили. Мотовилов склады с продовольствием поджег и сена. Он верховодил заговором в полку. Вчистую оголил Гатчину. Сам Ной Васильевич сказал, что полковник здесь был, кабы тебя можно было бы в свидетели выставить, Дальчевского с Мотовиловым шлепнули бы у одной стенки. Умилостивил Санька, липучий, приглядываясь к Дуне. Да вот Ной Васильевич скрыл тебя. «Я ничего не знаю». Растерянно лопотала Дуня, присев на краешек кровать. И нарядом не возрадовалась. Живой бы из выскочить. Может, не они подожгли склады? Кто же? Мотовилов самолично подкрался к часовому, выстрелил в него. Потом стерва поджег сено. А казак еще живой был. Выполз из огня обгорелый, назвал Мотовилова и помер. Мотовилова арестовали. А Дальчевского схватили, когда он барахло свое с ординарцем таскал в кашевы, чтоб бежать из Гатчины. В Петроград повезет. Распахнулась дверь, и на пороге казак. Глянул на Дуню, а потом на Саньку. «Слышь, председатель послал. Какая-то Дуня у вас, Это что ли? Собери все ее шмутки и беги с ней на фатеру-телефонистки». Кто-то сказал бушлатной революции, будто она пулеметчица, которая по матросам с водокачки стреляла в суйде. У Дуни отнялись руки, и вся она съежилась, будто смерть от дверей нацелилась в нее двумя серыми пулями. Боженька! Только и выдавила из себя Дуня. — Ну, теперь крышка! — ахнул Санька. — Не иначе, как сам полковник выдал. — Поторапливаться надо, — напомнил казак. «Куда поторапливаться?» — огрызнулся Санька, заламывая на затылок смушковую попаху. «Тут надо подумать, скажу. Ежели матросы навалится и востребуют, не спасешься, гли. Моментом перестреляют». Казак у порога пожал плечами. «Гляди, председатель дал приказ». «Приказ. Не председатель держит на себе большевиков, а матросы — да пролетарии питерские». Али мне свою голову подставить? И куда бежать? Телефонистка, небось, не примет ее в этом наряде. Скажет буржуйка. Как же быть-то, а? Тянул время хитрый Санька Круглов и надумал таки. Вот что, Евдокея, ты это самое, переоблачись доживее. Да Сунь буржуйское барахло под кровать, чтобы духу его не было. А в солдатской амуниции телефонистка примет тебя. и спросу не будет, кто такая. Откеда. Да я подожду за дверью. Дуню отчаянно лихорадила, тряслись руки и ноги, зубом на зуб не попадала. Одно уразумела. Облагодетельствовал Мстислав Леопольдович. Только он мог назвать ее, чтобы очистить от грязи собственный хвост. Едва успела надеть солдатские штаны... но еще не затянулась ремнем, не обулась, как влетел Санька. «Комиссар идет с матросами. Не поспели, ты это!» Сгреб буржуйское барахло в охапку и затолкал под свою кровать. А вот иной на пороге в рыжей бекеше, перекрещенной ремнями, при шашке. А за ним, в размах его плеч, комиссар полка Свиридов с двумя матросами в шапках-ушанках и в своих неизменных черных бушлатах. Комиссар взглянул на Дуню и круто повернулся лицом к председателю. «Она? Что ж вы говорили, что знать не знаете, пулеметчицы?» «Нету здесь пулеметчицы. А вот землячка моя, Евдокии звать, гостюет». «А ну, позволь взглянуть». Свиридов хотел обойти Ноя, да тот взмахнул правой рукой и в ладонь из рукава Бекеша сам собою влип револьвер. — Ты эти штучки брось, председатель! — напружинился комиссар и руку на деревянную кобуру Маузера, а за ним, как по команде, матросы выхватили Маузера. — Не балуйте! — осадил Ной. — Слышите топот? Сейчас будет здесь сотня енисейцев. Гляди в окно, прискакали уже. Я не ваше высокоблагородие. У меня за спиной казаки на позиции вместе пластались. За мою голову ни единой головы матросов не останется во всей Гатчине. Скулы Свиридова отвердели, как из бронзолитые. Санька меж тем отступил в своей кровати, а шалело таращился на всех. Ной Васильевич! — Ни к чему эдак -то. За какую-то пулеметчицу, господи, прости, голову терять. Сколько она казаков перестреляла! Миловать ее, что ли? Ной коротко и люто оглянулся на Саньку и опять уставился на комиссара. — Да ведь я ее знаю! Точно! — пригляделся Свиридов, Как у меня вылетело из головы! Это же питерская проститутка Дуня. Известно вам, председатель, что это за штучка? В моем отряде есть матрос первой статьи, Нестеров. Он ее хорошо знает. Она была казначейшей в нашем матросском клубе в Кронштадте. А потом подхватил ее какой-то офицерик. И она умилась из Кронштадта в женский батальон смерти. Точно Председатель ничего не сказал на эти слова комиссара, стоял как каменный. «А ну, собирайся! Ответ держать будешь за расстрел матросов!» «Не я! Не я! Не я!» — пятилась Дуня за спину Ноя. «Леонова стреляла из пулемета, с водокачки! Не я! Не я!» «Врешь, штучка! Собирайся!» «Я говорю, не возьмешь ее, комиссар!» Не она была за главной фигурой, не ей ответ держать. Кабы я вчера был в штабе, не дал бы под распыл пятерых батальонщиц. У свиридова желваки играли на выпеченных скулах. За окном кони кони всадники всадники всю улицу запрудили. кто-то зычно подал команду. спешиться, окружить! Матросов с комиссарами не пускать из дома. Ной спокойно спрятал револьвер в кобуру. Слышал, комиссар, как твоя башка взыграла? — Не пулеметчицу тебе брать надо под арест, а тех серых, которые закружили бабий батальон. Да и наш полк окончательно развалили. Свиридов укоризненно покачал головой. Не думал, что за какую-то потаскуху Бузу поднимешь. Не думал. Дело не в том, что она не заглавная фигура, как ты говоришь, но она контрреволюционерка. Это уж совершенно точно. А ты ее покрываешь. Это как понимать? Так и понимай, комиссар. Лежачих не убиваю. В этом круговращении, какое происходит по всей России, ни одна Евдокия Юскова закружилась». А может, и мы с тобой закружились, есть и друг друга не понимаем? Ты бы узнал у матроса Нестерова, кто она такая. Мы ее подобрали в Петрограде, доверие оказали в Кронштадте. А что вышло? Как была она? Пусть сама скажет. Спроси, кто она такая. — Ни к чему спрос, — отмахнул сыной. — Если вы ее таскали, не вам хвалиться. Всякого можно и стаскать, и затаскать. А постик стенки поставить? Или она не в женском облике? Или с оружием против тебя стоит? Была драка, бились. После драки думать надо. Милосердными быть к поверженным и побежденным. Так же. Ладно, председатель, нам нужно ехать в Смольный. Трудно провернул комиссар, когда распахнулась дверь, и в комнату ввалились казаки. Карабины, шашки, револьверы. Если не дашь слово, что матросы твои не тронут без меня Евдокию, в Смольный не поеду, и комитетчики с места не тронутся. На кой черт мне твоя Евдокия? Держи ее при себе, если она тебе так понравилась, — раздраженно ответил Свиридов. Не те слова, говоришь, комиссар, — урезонил Ной. Про то, понравилось или не понравилось, разговора нет. Я за всю войну ни единой жизни не погубил зазря. В бою лоб в лоб, зуб в зуб. А если без боя? Ни шашками лязгать, ни револьверами тыкать в морду. Свидов еще раз напомнил, что надо ехать в Смольный. Поезд на Петроград подойдет через полчаса. — Пулеметчицу никто из матросов не тронет. Можешь не беспокоиться. — Ладно, — согласно прогудел Ной. — А теперь ступай на станцию, и вы тоже идите, — кивнул Крыслову, Сазонову и Павлову. — Проводите, казаки-комиссара, чтоб никакого шума, честь по чести. А ты, Мамалыгин, снаряди людей выкопать братскую могилу для павших в бою. Под Харунжей Мамалыгин спросил: где копать на кладбище или убитые нехрести? Как только последний из уходящих закрыл за собой дверь, но и облегченно переводя дух, вытер рукой под со лба, уставился на ординарца: « Эка ты падаль Александра! А ну пойдем поговорим. У Ськи округлились глаза как луковицы, и рот открылся. «Разве я, Ной Васильевич, разве я за ради Христа? Пойдем, говорю!» Люто прицыкнул Ной и, распахнув дверь, пропустил вперед ординарца. Она живая. В который раз за минувшие сутки смерть помиловала Дуню. Живая. Кто же он, этот человек, Ной Васильевич? За какие такие добродетели спасает он ее от смерти? На поле боя у казаков выхватил и от комиссара Свиридова заслонил собственной грудью. А Мстислав Леопольдович вчерашний миллионочек предал. «Боженька!» — шептала Дуня, возвращаясь к жизни. «Они бы меня убили! И за Кронштадт, и за все!» «Как мне страшно! Запуталась я, запуталась! А жить, жить хочу, боженька!» А вот и Ной. Дуня вцепилась в него своими черными глазами, и слезы брызнули. Упала на колени, молитвенно сложила руки. «Век буду помнить вас, Ной Васильевич! Век молиться буду за вас, клянусь!» Экая, растерялся Ной, «не за меня!» а за себя молись, скажу. Из-за красоты должно в грязи испачкали тебя, и ты же виноватой стала. Боженька, — плакала Дуня, — не из-за красоты, а из-за душегуба папаши продал меня запай на приски. Ох, сколько я слез выплакала, сколько мучений, и никто, никто не помог мне. Забудь про то, Дуня. Каждый человек, покуда жив-здоров, Сам себя может выпрямить. И ты также. Душу воскреси, и радость тебе будет. Ординарец отведет тебя на фатеру телефонистки. Поживешь, покуда в тайности. Дуня поклялась, что отныне она выпрямится на всю свою жизнь. А ты не клянись. Другой поклянется, слышь, и тут же соблазн лезет в голову. «Ты верь, верь, удерживай себя от грязи, и Господь поможет тебе». Некоторое время Ной стоял посредине комнаты, слушая Дуню, увидел под стулом Георгия с бантом, поднял и наказал Дуни. «Береги, про век будешь помнить. Этакое, Господи, прости, суматошное время». Санька отвел Дуню на квартиру телефонистки невдалеке от станции. «Чего так переживаешь? Теперь не повяжут матросы, не думай. Никто не тронет, хорун же не даст. Он, язви его, характерный леший. Ежели что втемяшет в башку, молотком не выбьешь». «Приглянулась ты ему, что ли? Не рассужу вас». Мы с ним годки, завсегда вместе. Слава Богу, живы Пакель. У меня-то дома жена, двое ребятишек, матушка моя. Овдовела с японской. А у Ной Васильевича крылья на разлет холостует Пакель и соблюдает себя в строгости. Хоша бы разок оскоромился холера, и меня держит на притужальнике. Никакой слободы с ним, как вроде большевик. Оно и выходит... На словах не с большевиками, а как на деле в их оглоблях ходит, как сродственность духа имеет. Кабы не он, полк наш, может, перещелкал бы матросов на митинге, а он язво выступил, обсказал, что к чему, и казаки расчехвостили ваш батальон. Сцепив пальцами руки на коленях, Дуня сидела на чужом стуле в чужой горнице дома железнодорожника, как будто упала на этот стул с поднебесной башни. «Не — Ни Нет, какой мне чай? Чай завсегда согревает. Попрошу хозяйку, чтобы поставила самовар, и сбегаю к себе за провизией. — Не оставляйте меня, ради бога, мне страшно. — Эка, чего страшно? Я так виновата перед вами, так виновата. В ногах буду просить прощения у Ной Васильича. Оборони Бог. Он ли шибко стыдливый? Виду не подавай. Дома скоро будем. Комиссар полка так-то лез из своего бушлата, уговаривал послужить еще мировой революции. От своей дых в ноздрях сперло, так чтобы еще мировую свершать». Плюнул и вышел в переднюю избу.